Кто, подобно этим людям, следует путем доблести, тому трудно завоевать власть, но легко ее удержать. Трудность же состоит прежде всего в том, что им приходится вводить новые установления и порядки, без чего нельзя основать государство и обеспечить себе безопасность. А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее –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 недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, почему опираясь на них, подвергаешь себя опасности. Чтобы основательнее разобраться в этом деле, надо начать с того, Самодостаточны ли такие преобразователи, или они зависят от поддержки со стороны? Иначе говоря, должны ли они для успеха своего начинания упрашивать или могут применить силу? В первом случае они обречены, во втором, то есть если они могут применить силу, им редко грозит неудача. Вот почему все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли. Ибо в добавление к сказанному надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими законов, как оно и случилось в наши дни с фра Джероламо Савонаролой. Введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить. У него же не было средств утвердить в вере тех, кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил. На пути людей, подобных тем, что я здесь перечислил, встает множество трудностей и множество опасностей, для преодоления которых требуется великая доблесть. Но если цель достигнута, Если государь заслужил признание подданных и устранил завистников, то он на долгое время обретает могущество, покой, почести и счастье. К столь высоким примерам я хотел бы присовокупить пример более скромный, однако же сопоставимый, и думаю, что его здесь достаточно. Я говорю о Героне Сиракузском. Из частного лица он стал царем Сиракус, хотя судьба не подарила его ничем, кроме благоприятного случая. Угнетаемые жители Сиракус избрали его своим военачальником, он же, благодаря своим заслугам, сделался их государем. Еще до возвышения он отличался такой доблестью, что, по словам древнего автора, Для царствования ему недоставало лишь царства. Он упразднил старое ополчение и набрал новое. Расторг старые союзы и заключил новые. А на таком фундаменте, как собственные войска и собственные союзники, он мог воздвигнуть любое здание. Так что ему великих трудов стоило завоевать власть и малых, Ее удержать.